Родстер я оставил перед домом, Вульф сидел в кабинете за своим столом, и Фриц как раз поставил перед ним поднос с бокалом и двумя бутылками пива. вулф поприветствовал меня. «Доброе утро, друг Гудвин». «Что?» Я замер. «А, понял. Я снял шляпу». Обращение «друг» было принято среди квакеров — принадлежащих к религиозному обществу друзей, христианскому движению, возникшему в середине XVII века, которые, здороваясь, не снимают шляпы, подчеркивая тем самым равенство всех людей. Я снял шляпу, прошел в прихожую, водрузил ее на вешалку и вернулся в кабинет. Сел и ухмыльнулся — Сейчас я не обиделся бы даже на Эмили Пост. Эмили Прайс Пост, 1872-1960. Американская писательница, автор популярной книги «Этикет. Голубая книга хорошего тона» 1922 года. Признанный авторитет в области правил поведения. «Ну разве я не говорил вам, что Мануэль Кимбалл всего лишь грязный латинос, хотя, должен признать, это подтвердилось благодаря вашему объявлению?» Вульф как будто не разделял моего воодушевления, даже не проявлял интереса. Впрочем, он кивнул и произнес «Ты нашел пастбище». — Я нашел все. Женщину, которая видела посадку и знает, какие части самолета выкрашены красной краской, а какие — синей. Мужчину, который отвез его в Хоторн. Все, что нам и требовалось. Хорошо. Он не смотрел на меня. — Хорошо? Вы что, хотите опять меня разозлить? Да в чем дело? Он оторвал от подлокотника руку и жестом прервал меня. — Полегче, Арчи. Твоё открытие достойно торжества, но сделай одолжение, отложи его. Своим шумным возвращением ты, к сожалению, отвлёк меня от важного телефонного звонка, который я как раз собирался сделать. Я потянулся за телефонной книгой, а тут как раз входишь ты. Может, избавишь меня от лишних усилий? Не знаешь ли ты случайно номер Барстуу? конечно знаю что то произошло а он вам нужен набери его пожалуйста и послушай попроси к трубке мисс сару барстоу я направился к своему столу заглянул в справочник дабы убедиться что ничего не путаю и набрал номер через мгновение послышался голос смолла я попросил позвать мисс барстоу которая Откликнулась через какое-то время. Я кивнул Вульфу. Он снял трубку на своем аппарате. Я стал слушать. — Мисс Барсту, это Нира Вульф. Доброе утро. Я позволил себе позвонить, дабы поинтересоваться, получили ли вы орхидеи. — Нет, орхидеи. — Простите. — Ах, это, очевидно, ошибка. — Разве вы не оказали мне честь, послав этим утром записку с просьбой отправить вам несколько орхидей? Вы не посылали записки? Нет-нет, все в порядке. Это какая-то ошибка, прошу прощения. До свидания.